Ложь должна выглядеть убедительной, привычной и приходить вместе с обычными, хотя бы на вид людьми. Для работы с общественностью в кавычках, которая так необходима для манипулирования общественным мнением, могущество вероятно использует целую иерархию подчинённого им прислуживающего персонала. Тех, кто стоит видимой только в инфракрасных лучах метки на бока коров, кто запугивает нежелательных очевидцев анало и занимается распространением всявозможных ложных версий дезинформации. Именно такие дезинформаторы и превратили жизнь Линды после похищения в кошмар, пытаясь сломать ее психологически, довести ее, женщину, вступившую в борьбу за свою свободу и за свободу других людей, как минимум до сумасшествия. Можно заметить, что то, что мы обычно считаем невинным занятием, к чему уже привыкли и относимся терпимо, что ложь и клевета являются мощными инструментами влияния на нас всех, на наше общественное и личное сознание. Это настоящие инструменты духовного, морального убийства. Они применяются сознательно, со знанием дела, продуманы и просчитаны. Но мы недооцениваем эти слухи и сплетни, стоящие иногда жизни конкретным людям. Достаточно вспомнить, как энергичные сподвижники иезуитов Дантес и Нестельроди морально убивали Пушкина своими версиями, как доводили его нервы до белого коленя, не давая ему ни жить, ни работать, и как в конце концов довели его до смертельной дуэли. Как потом те же иезуиты будоражили общественную мысль все новыми версиями о жизни этого великого человека. И самое печальное обстоятельство заключается в том, что мы, общество, очень легко воспринимаем всякие версии о людях, совершенно незнакомых нам, и подхватываем их, участвуя и соучаствуя в таких преступлениях морального убийства. В таких акциях мы играем роль жалких распространителей кем-то сваренного яда, исполнителями чьего-то конкретного замысла. Казалось бы, какая связь между Пушкиным и НЛО? Если считать Пушкина не больше, чем поэтом, писателем сказок, а НЛО не больше, чем галлюцинациями или визитами братьев по разуму, то никакой связи. Если же брать саму духовную суть явлений, то иерархия тех, кто ведет человека к красоте и духовной свободе, иерархия тех, кто не хотят выпустить человека из круга духовной зависимости и пошлости, видны как на ладони». Видна напряжённая борьба на всех уровнях и планах жизни между светом и тьмой, добром и злом. И видно, что иерархия света и тьмы совершенно конкретны. Они физической реальности, которую можно потрогать, почувствовать. От одной из этих иерархий можно получить даже пожизненный сувенир в виде имплантанта. Можно, конечно, выбросить из головы всю эту тайную историю. Можно остаться при нервной деятельности при хромосомах, при конвенциях и конференциях, при актах, инфляциях и инаугурациях. Может быть, так проще существовать, но жить навряд ли. Жить полноценно в ощущении величия человеческого духа, могущества сил, которым он может противостоять, величия мироздания, крайшек подножия которого мы только начинаем постигать. Дальше мы рассмотрим уфологические материалы, которые помогут нам дорисовать коллективный портрет пришельцев и иерархов ада, которые проходят среди нас незамеченными.